«Я спасу!» Два месяца спустя. «Димит!» «Так торопишься сдохнуть?» — прорычал Яр и, облокотившись руками на широко расставленные ноги, глянул из-под лобья. «Тебя две недели как прооперировали. До конца реабилитации ещё хуева туча времени и процедур. Не собираюсь больше отлёживаться». Прошипел я сквозь стиснутые зубы в сотый раз, натягивая ручку тренажера. К боли уже привык. За прошлый год её было слишком много, причём как физической, на пределе возможного, так и моральной. Пулевое ранение в плечо оказалось лишь цветочками на фоне нескольких сломанных позвонков. Целый год я таскал в спине лего из титановых пластин и болтов. Несколько операций и чудом незадетый спиной мозг давали много шансов на то, что я буду ходить. И я использовал каждый из них. Выл от боли, но боролся. Терпел долгие реабилитации после каждой новой операции. Жизнь не стала дороже. Она стала необходимостью, чтобы вернуться и отомстить. За погибших друзей, за разрушенный мир, за мою Вику. Понимал, что еще, мягко говоря, не в форме, но ждать больше не мог. Две недели назад мне провели операцию по извлечению пластины болтов. Позвонки срослись, но впереди ещё были долгие месяцы обязательной реабилитации. «Я же могу запереть тебя в клинике силой», — намекнул Яр и, нахмурившись, проревел. «Ёб твою мать, Димит, Не для того я весь прошлый год вбухивал бабло в твоё лечение! Заметь, почти последнее бабло!» «Потерпи полгода, и мы вернёмся и раскатаем этого урода вместе». «Не могу», — покачал я головой. «И тебя не хочу привлекать. Один поеду, оставайся с Крис. Она всё равно тебя не отпустит». «Не обсуждается», — рявкнул Яр, прорычав с нескрываемой болью. «Он убил моего отца, а ещё Макса и нескольких моих и твоих парней», — напомнил я и, опустив взгляд, еле слышно добавил и мою Вику. «Все простить не можешь», — вздохнув, уточнил он, и, взерошив, волосы взвыл. «Ну, прости, брат. Я ж был уверен, что в клубе самое безопасное место. Почти зона. Не думал, что он вспомнит и про этот наш объект. Надо было привезти ее сюда», — простонал я и, отвернувшись, вздохнул. «Что уж теперь». Я Крис кое-как вывез, сам ведь знаешь. К тому же ты подыхал, и я пытался. Забыли. Перебив, отрезал я и, глянув в упор, прорычал. Как бы то ни было, у меня с ним личные счёты. Как и у меня, подхватил Яр и, склонив голову на бок, спросил. Так кто он? Ты мне так и не сказал. Год маринуешь, но я уверен, что ты его видел и узнал. «Видел», — кивнул я. «Узнал. Это мой отец». «Твою мать! Сука!» — взревел он и, подойдя к окну, долбанул кулаком в подоконник. «Сука ты, Димит! Почему ты раньше молчал?» «Я должен сам», — уверенно прошипел я. «Но почему?» «Есть причины, которых мы с тобой не узнаем никогда». — терпеливо пояснил я. — Не мог он планомерно уничтожать и захватывать бизнес твоего отца просто потому, что захотел. Я чую, что есть причина, и он мне её расскажет. — Шлёпнуть выродка и забыть, как страшный сон! — повернувшись ко мне, бросил Яр и, скрестив руки на груди, хмыкнул. — Или жалко папу. Он мне не отец. Отрезал я и, встретившись взглядом с названным братом, поделился. «Всю жизнь меня гнобил, мучил мать, угрожал. Я все еще не понимаю, почему она встала на его сторону, когда я пытался. Тогда я впервые сбежал. Помню, ты рассказывал. Да он просто тиран и садист!» Закатив глаза, констатировал Яр. «Просто прими, что он больной ублюдок. Давно принял, но легкой его смерть точно не будет. Яблочко от яблоньки! хохотнул брат и, поймав мой лютый взгляд, поднял руки, условно сдаваясь. Молчу, молчу. Но уясни, что клинику ты не покинешь, пока не получим добро от врача. Уже получил, вытащив из прикроватной тумбочки пухлую папку, швырнул на кровать и, скривившись от боли, добавил: Ознакомься! Ах ты ж гад, прошаренный! Выругался яр и, хмыкнув, подошёл и сел рядом. Пролистал несколько выписок и, пришпилив меня взглядом, проурчал. «Сознайся, угрожал или заплатил?» Вежливо попросил. Огрызнулся я и, вырвав папку, скомандовал. «Бери билеты на ближайшие дни, или я сделаю это сам». «Хорошо». Выдохнул он смиренно и, нахмурившись, проворчал. «Осталось Крис сообщить». «Мы вылетели в Россию уже следующим утром. За время перелета рассказал Яру события той ночи, когда погиб его отец. Стало немного легче, что поделился, но злость и решительность только возросли. Рассказал, как на моих глазах его отца изрешители прямо в ресторане. Как я рванул вслед за убийцей, угнав на стоянке чей-то байк. Как догнал на трассе и, увидев в тачке своего отца, растерялся, Вот только он не растерялся. Ухмыльнувшись, хладнокровно выстрелил мне в плечо, отправив кувыркаться на потерявшем управление байки до ближайшего отбойника, о которой я и сломал спину. План был давно продуман. Отца я оставил на десерт. Первым делом собирался найти и уничтожить каждого, кто убивал моих друзей, а потом сделать то же самое с теми, кто растерзал Вику. Информацию мне передали почти сразу же, надеясь, что я рвану мстить немедленно и неминуемо подставлюсь сам. Мою девочку, моего ангела избивали и рвали на куски. Даже хоронили в закрытом гробу. Понимал, что этой новостью меня просто выманивали, наслаждаясь моей болью, но я не мог. Я оплакивал веку, борясь с собственным бессилием и неугасающей болью в изломанном теле. Корчась на больничной койке выл так, что врачи были вынуждены подсадить меня на успокоительное. В аэропорту нас уже ждали. Стоило больших усилий найти нескольких всё ещё верных нам парней. Пока ехали на квартиру, я уже изучал предварительно собранные данные. «Не понимаю». Пролистывая очередной документ, проворчал я и, переглянувшись с Яром, хмыкнул. «Мой отец? Он как будто исчез». «Дела ведут доверенные люди, назначенные управлять одним или несколькими объектами бизнеса». «И?» — поторопил Яр. «Какой смысл было отжимать весь бизнес, если сам он практически отошел от дел? Что-то не складывается». «Думаешь, выманивает?» Нахмурившись, пророкотал Яр и, сжав кулаки, сам же ответил на свой вопрос. «Похоже на то. Надо выяснить личности всех управленцев». Подумав, предложил я. «Подкупить?» — поиграв бровями, усмехнулся брат. «Или устранить одного за другим?» Задумчиво протянул я и, поджав губы, заметил. «К тому же мы так соберём всю нужную информацию быстрее». «Списки уже составили», — своевременно вмешавшись, сообщил наш водитель Игорь и, притормозив на светофоре, оглянулся, коротко поясняя. «Последняя страница в папке». Быстро нашёл нужный документ и, пробежав глазами по списку, удивлённо вскинул брови. «Что?» Тоже сунув в нос в бумаге, поинтересовался Яр. «Некий Алекс рулит почти всеми клубами, включая загородный». Поделился я и, обратившись к Игорю, попросил. «Соберите всю возможную информацию. С него и начнём». «Уже к вечеру у нас была информация об этом самом Алексе» где обитает, с кем контактирует чаще всего, где жрёт. Естественно, почти ежедневно он ужинал в одном из порученных в управление клубов. Там-то мы с Яром и засели, нацепив толстовки с капюшонами и вооружившись до зубов. Ждать пришлось долго, и уже почти в 9 вечера один из парней сообщил, что объект изволил занять одну из випок. Поднявшись по одному на второй этаж, мы выждали, когда к кабинету подойдёт одна из девочек с заказанной Алексом едой. Охрану уложили тихо, а потом, ворвавшись в випку, я приготовился истязать и убивать. И замер на пороге, не веря своим глазам. «Ёбаный в рот! Демит собака живучая! Ты ли это?» Охнув, выпалил Алекс. «А в прошлом Макс!» «Ой, ёбак!» «Тварь! Убью!» — взрывел я, осознавая, что всё это время поджидал своего главного предателя. Ринулся на Макса, но подоспевший яр отшвырнул меня в сторону. «Какого хуя?» — пророкотал, недоверчиво косясь на Макса, и, сжав кулаки, шагнул к моему бывшему другу, зловеще прошипев. «Так это ты, тварь, нас подставлял раз за разом!» «Не тронь! Я сам!» Заорал я, подступая с другой стороны к Максу, успевшему принять боевую стойку. «Он мой, блядь!» «Демит, выслушай!» Взревел он и, делая шаг назад, добавил. «Я не предавал!» «Не пизди, уёбок!» Огрызнулся я и, оскалившись, простонал. «Из-за тебя всё! Из-за тебя, Вика!» «Идиот!» Отбив мой первый удар, рявкнул Макс и, отшвырнув меня к дивану, выпалил. «Вика жива!»